Глава 5. Она думала, что в Москве, в стенах хоть и не совсем родных, но все таки знакомых с детства, с того времени, когда приходила в эту квартиру к бабушке Лизе, ей станет полегче. Но все не становилось. Приступы страха повторялись снова и снова. Если бы Соня могла объяснить их боязнью заразиться, заболеть, то, может, и страха никакого не было бы. Но заразиться ей было не от кого. А если бы это случилось, Женя ее не оставил бы, а с ним она не боялась ничего. То есть приступы страха были необъяснимы. Наверное, есть от этого лекарства. но чтобы их получить, надо идти к психологу. К доверительным беседам с каким-то неизвестным ей человеком она относилась скептически, сама ни одного психолога не знала, а получить лекарство без таких бесед вряд ли было бы возможно. В общем, Соня решила что надо просто меньше всматриваться и вслушиваться в собственные состояния, а переключать внимание на что-нибудь другое. Это здравое намерение имело лишь один недостаток. Вдруг оказалось, что в привычной повседневности просто нет вещей, которые остались бы для нее значимыми. Книги, музыка, фильмы из всего этого словно выпарилась влага. Все сделалось безжизненным, как морская соль ничего не значили и вялые разговоры с разными людьми, которые так же, как она, сидели перед экранами и так же, как она, думали о том, чтобы избыть свою тоску от того, во что превратилась жизнь. Поэтому она обрадовалась, когда однокурсница Маруся Алексеева пригласила ее на день рождения. Если бы Соня сообщила о приглашении брату, он скорее всего сказал бы, чтобы она сидела дома. Когда в середине июня в Москве отменили карантин, И на улице сразу высыпали веселые толпы. Он только и заметил, что все радуются так, будто отменили не карантин, а коронавирус, хотя никаких оснований для радости нет. У него в реанимации по-прежнему ни одной свободной койки. В общем, беспокоить Женю мелкими делами своей бессодержательной жизни Соне совершенно не хотелось. К тому же, от красоты раннего городского лета, от всей его кружевной зелени веяло безмятежностью. Может это ощущение было мимом, но она решила ему поддаться. Тем более, что Маруся жила в пентхаусе и устраивала вечеринку на его открытой веранде. К тому же Соня вспомнила про платье, которое купила накануне пандемии и ни разу не успела надеть. Бронзового цвета, без рукавов, с глубоким треугольным декольте и разноуровневый бахромой из стекляруса по подолу. Оно имитировало флэпперский стиль столетней давности. И к Пати в пентхаусе было в самый раз. И колье с песчаной розой подходило к нему, ну или просто к Сониным глазам подходила. Новый жилой комплекс был упрятан среди домов Остоженки так ловко, что сливался со старыми постройками. Спроектирован он был с хорошим современным вкусом, без пошлости стилизации под смесь модерна с ампиром. Охранники трижды проверили у Сони документы, каждый раз требуя приспустить маску и окидывая ее взглядами такими профессиональными, словно стерегли военный объект, на который стремился проникнуть враг. Дверь в Марусиной квартиры открыла горничная, похожая на шоколадницу с пастели Леотара. Соня, конечно, знала, что Маруся вскоре после университета вышла замуж за какого-то очень богатого человека. Борис говорил про таких, что они вовремя припали к нефтяной трубе и вовремя же сделались чиновниками. Но все таки три охранных поста и горничная в стилизованной униформе это как-то слишком. Сама же вечеринка оказалась непринужденной. Пришли Марусины подружки с мужьями и без. Пришли друзья ее мужа, доброжелательного и спортивного. Официанты разносили aperitif и крошечные корзиночки, сплетенные из овощных нитей и наполненные легкими закусками. Гости были без масок, но на просторной веранде веял такой приятный ветерок, что и официанты, пожалуй, могли бы маски снять, однако не снимали. Здесь у нас прямо бриз, правда? сказала Марусе, когда они с Соней на минуту остановились вдвоем у высоких перил веранды. На Кипре сейчас такой же. Ты, наверное, соскучилась по кипрскому бризу, улыбнулась Соня. Она знала, что у Марусиного мужа есть на Кипре вилла, её даже приглашали туда однажды вместе с Максимом, но они как раз тогда расстались и визит не состоялся. А теперь уж, когда и состоится, непонятно. Иногда Соне казалось, что наглухо закрытые границы это навечно. Не успеваю соскучиваться, засмеялась Маруся. Мы же туда летаем. Как летаете? не поняла Соня. На чем?» На коленном джете? И вас пускают? Ну, конечно, всех пускают, кому надо и куда надо. Это теперь дорого, но не дорого-дорого. Известие о том, что летать куда надо пускают всех, кому надо, Соне покоробила. Но сосредоточиваться на этом она не стала. Джета у нее нет, вилы на Кипре тоже. И даже шенгенская виза кончилась, так что в Европу ее в любом случае не пустят. А вообще, Сонь, в Москве великолепно, заключила Маруся. Особенно сейчас. Лучше города для жизни нет, проверено. Климат все таки не лучший. Непонятно, зачем возразила Соня. Я тебя умоляю, мы не дождевые черви, чтобы думать о климате. Дождевые черви не думают и правильно делают. В Москве можно все, вот что важно. Что нравится то и делай, никто тебе не будет правилами дурацкими на мозги капать. И все под рукой, в любую минуту, что хочешь, принесут. Хоть кефир, хоть Феррари. И хоть ночью, хоть когда. А не то, что выходные, там у них профсоюзы и вот это все. Чем-то чужим и чуждым повеяло от маросеных слов. Это было явственнее, чем июньский бриз, и при всей чуждости казалось знакомым. Но осмыслить своё странное ощущение Соня не успела. На веранду вышли музыканты, струнный квартет, и музыка вплелась в журчание разговоров, отвлекая от неприятных размышлений. Музыку, правда, никто не слушал, хотя музыканты этого заслуживали. Но всё-таки звучал Вивальди, а не попса. Соня видела европейские вечеринки только в фильмах. Однако не сомневалась, что они выглядят так же, как это. Приятный смолток. Приветливые улыбки, с хорошим и неброским вкусом одетые люди, и нечрезмерные ароматы их духов сочетаются друг с другом так, словно это сочетание тщательно подбирали. А можно мне, пожалуйста, посмотреть твое колье? Загорелая со спортивными руками дама, подошедшая к Соне, была ей незнакома. Но как часто бывает на вечеринке для своих, все заведомо перешли на ты. Пожалуйста, кивнула Соня, снимая колье с песчаной розой. Берберское серебро, повертев его в руках, знающим тоном заметила дама, с добавлением меди. Да, недорогое! — согласилась Соня. Это как посмотреть, возразила дама. Видишь, какой на нем орнамент? Магические знаки. Той вот знает, что они такое, то ли астральную защиту пробивают, то ли наоборот. В чем заключается астральные защиты, чем ее пробивают и что значит наоборот, Сони не знала, но ее это и не интересовало. Орнамент красивый, дипломатично подтвердила она. Главное аутентичный. Я такие вещи специально ездила изучать, сообщила дама. В ЦФАТ. Кабалистом Причём здесь каббалисты? удивилась Соня. Это же берберское серебро, а берберы — мусульмане. Алгоритмы мироздания едины. Разговор явно устремлялся в такую область, к которой Соня относилась не только без интереса, но и без малейшего доверия. Она уже подумывала, как бы этот разговор поскорее свернуть, но по счастью, и думать не пришлось. Подошел мужчина, крепкий, словно из плотного теста выпеченный, с выбритой до состояния бильярдного шара головой и сказал с веселой бесцеремонностью: "Алинк, не засирай девушки мозги своей мистикой дурацкой, с еврейцами будешь про каббализм перетирать. Кто б меня меняпустил к еврейцам?» — хмыкнула Алина. "Они же отковида круговую оборону держат", и объяснила Соня. "От мужа понимания не дождешься. Мы с ним во всем антиподы". Кроме гедонизма, уточнил муж. Это да, согласилась Алина. Витя и сам любит хорошо пожить и другим даёт. Ну, это смотря каким другим, усмехнулся Витя. Кого нельзя распускать, тех не распускаю. Потому что его тон сделался повествовательным, Соня поняла, что сейчас он начнет излагать свое жизненное кредо. Ни разу она не сталкивалась с тем, чтобы человек, склонный это делать, сообщил что-либо стоящее внимания. В сочетании с намерением его жены поговорить про астральную защиту, весь вечер может и не испортит, но время отнимут. И Маруся как назло куда-то исчезла. Кроме нее, Соня никого здесь не знала и не могла рассчитывать, что кто-нибудь знакомый избавит ее от утомительной парочки. А ленин муж не обманул ожиданий. Сейчас время такое, завел он, что людей надо в кулаке держать, а то корона, карантин, заболел, умер, смотришь, уже никто не работает, все балду пинают онлайн. Но все действительно онлайн сейчас работают. Озираясь в поисках возможности улизнуть, рассеянно заметила Соня: "У меня категорически нет". Повествовательность вдруг испарилась из ветиного голоса, как и не было ее. Мне в хорошую копеечку влетело добиться, чтобы производство мои не остановили в регионах. И я теперь позволю, чтобы московский офис по домам засел. Нет, котятки. Так дело не пойдет. Кто желает по домам заявление об увольнении? Слова волчий оскал всегда казались Соне метафорическим преувеличением. И вот она впервые увидела его воочию. Что заставило этого Витю вдруг продемонстрировать такой оскал совершенно незнакомому человеку, было ей непонятно. Может, какой-нибудь свежий конфликт, может, падение доходов, но что бы ни было. Но ведь люди в самом деле заражаются, болеют, умирают, воскликнула она. Как же можно их вынуждать? Нужно их вынуждать, отрубил Витя. Пока я им деньги плачу, я и буду решать жить им или умирать. Соня была так потрясена, что не находилась с ответом. Ведь, ведь, да ладно тебе грузить, примирительно произнесла его жена. Ей-то какое до всего этого дело? То ли слова супруги возымели действие, то ли пар был выпущен, развернувшись на 180°, градусов, он направился к столику, за которым бармен разливал коньяк и джин. Не обращай внимания. Алина протянула Соне колье. У него такой гемор на работе, не передать. Топ-менеджер его съездил в Сочи на выходные, вернулся с короной, температура, кашель, все дела, но вышел в офис, естественно, увиди не забалуешь. Ну, заразил пару человек, может. А может, они и в магазине заразились, пусть докажут. И представь, эти белые воротнички хреновы, такую истерику устроили. Такие права человека качают, что мама не горюй. То есть ваш муж считает сотрудников своими рабами? Соня чувствовала, что задыхается, произнося это. И позволяет себе решать, кому из людей жить, кому умирать? Что-то странное мелькнуло в Алининых глазах. Цепка или злое или высокомерное, Соня не знала, как это назвать. Но она уже и не искала слов. Ненависть и ярость заливали ее изнутри, подступали к горлу как рвота сжимали его спазмами. А кто они? Римские граждане, что ли? с убийственной ясностью проговорила Алина. По умолчанию рабы, да. Побузят, как рабам положено, и за пайкой на брюхе приползут. А если вити не даст, то и сдохнут. Так жизнь устроена, пора знать. черно алые пятна заплясали, взвихрились у Сони перед глазами. Но горло наоборот освободилось от спазмов. Ты просто дрянь, глядя в цепкие алые на глаза и отчетливо выговаривая каждое слово, сказала она. Вы оба гнусные твари. И размахнувшись, ударила ее по щеке ладонью, как тяжелой мокрой тряпкой. Летняя часть времен года закончилась ровно в эту минуту, и пощечина прозвучала в наступившей тишине так громко, что все обернулись. Соня надела колье, защелкнула застежку под песчаной розой и пошла к выходу с веранды, подгоняемая московским бризом, как попутным ветром.